Глава 12 Если человек морально разложился, об этом надо прямо сказать, а не смеяться, понимаете ли. Карнавальная ночь Поняв, что сидеть в подвале, который оказался не совсем сокровищницей, а если честно, то совсем не сокровищницей, можно долго, а дела сами себя не сделают, мы поочередно поднялись в комнату. Только на этот раз я шла первой, так как решила, что если дверь неожиданно закроется, то в подвале останусь не я. Да, эгоистично, но зато разумно и предусмотрительно. Как ни странно, дверь никакой гадости нам не устроила и закрылась только тогда, когда шедший последним Сильвио переступил порог. Уж как там она определила, что внутри никого не осталось, я не знаю, но факт остается фактом каменная плита задвинулась на место самостоятельно. — Ну, какие у нас планы? — бодро поинтересовался Серджио, верхом усаживаясь на единственный имевшийся в комнате стул. — С чего начнем поиски монеты? — С уборки, разумеется. Я пожала плечами и невозмутимо поинтересовалась. — Ты что предпочитаешь? Вынос мусора? Разбор старых вещей? Или дворовые постройки. Наверняка ферма располагалась где-то там. Ну, мне так кажется, во всяком случае. «Мы можем показать», — неожиданно раздалось из-за шторы. «Только там все разрушено». «Спасибо», — искренне поблагодарила я невидимых котов. «Нам любая экономия времени годится». А потом тебе нужно будет сходить в деревню и договориться с местными жителями, чтобы нам выделили несколько человек для приведения в порядок территории вокруг замка. Сейчас весна. Если все расчистить, то вполне можно успеть высадить какие-нибудь цветы. — Слушай, Тереза, можно в деревню не я, — как-то подозрительно-жалобно поинтересовался серджу. Чего я там в этой деревне не видел? Давай кого-нибудь другого отправим. «Угу. Сильвию, например», — предложила я, всматриваясь в виновато наглое выражение лордовской физиономии. «Вот крестьяне обрадуются». «Нет, Сильвио, пожалуй, это уже перебор», — согласился со мной Серджио. «Кого-нибудь другого лучше». «С радостью выслушаю твои предложения, партнер. Если не ты и не Сильвио, то остаюсь я». А меня в деревне никто не знает, да и я там не была ни разу пока. Лорд задумался, лихорадочно выискивая повод для того, чтобы не идти в маунтин Виллидж. Интересно, что он там вчера успел натворить, раз сегодня так упирается, а вчера аж ночью в дождь в замок припёрся. В смысле, пришёл. Что-то там учудил. Я решила не мучиться и спросить напрямую, а то ведь будет как всегда. Придумаешь десять объяснений, а на деле окажется, что верно одиннадцатое. С чего ты вдруг решила? Элементарная логика, я пожала плечами. Или у тебя с ней, как и с совестью, сложные отношения? Вообще-то это моя земля и мой замок. Зачем-то начал нам рассказывать Серджио, как будто мы этого не знали. Так как отца не стало больше десяти лет назад, а у лорда Джакома больше нет наследников мужского пола, то это, это этот замок достался мне. Не могу сказать, что я был в восторге от подобного приобретения. Кому нужны развалины на краю земли, к тому же рядом с такими сомнительными соседями, как Загорье и Дикие земли? «Однако это не помешало тебе наведаться сюда за сокровищами?» Ведливо уточнила я. Не помешало. Послушно согласился лорд. Все знали, что дед был человеком небедным, но так как в завещании по поводу денег ничего не было сказано, решили, что он все потратил или раздал за горцем и диким. Я приехал, посмотрел в склепе и тоже ничего не нашел. А сейчас почему явился? Или ты решил, что за прошедшие годы сокровища загадочным образом вернулись? Нет, это, конечно, твое дело. Но раз уж мы теперь вроде как партнеры на какое-то время, Я получил письмо от тетушки Натали. Тут Серджо покосился на внимательно слушающую меня. Она писала, что если я через какое-то время наведаюсь в замок, то меня ждет приятный сюрприз. Ну, я и наведался. И как сюрприз? Удался. Интересно. Что леди Натали имела в виду, говоря о приятном сюрпризе? То, что замок начали приводить в порядок? Или то, что в нем поселилась молодая экономка? Или еще что-то, о чем я даже не думаю? Вот не зря я никогда не относилась к аристократам с особой симпатией. И хлебом не корми, да и закрутить какую-нибудь интригу. При этом мнение тех, кто оказывается в нее вовлечен, как правило, не учитывается. «Ты даже не представляешь, насколько...» Неожиданно весело фыркнул серджу «Но в деревню я все равно не пойду. У нас там вчера не очень удачно сложилась беседа с несколькими местными жителями. Ну и я решил, что правильнее всего будет уйти, не унижаясь до склок с простолюдинами». «То есть ты просто побоялся, что тебе начистят твою аристократическую физиономию?» — резюмировала я. «Нет, я не осуждаю, не думай. Иногда от драки разумнее уклониться, чем в нее ввязываться. Но из твоих слов следует другое. Раз тебе нет пока хода в Маунтин-Вилледж, значит, ты будешь жить здесь, и мне придется тебя куда-то заселять и чем-то кормить». «За продуктами не пойду», — тут же отозвался лорд. «Один из вчерашних забияк в трактире был сыном лавочника». Ты точно военный? Донеслось с пола, и я, нагнувшись, увидела шушпана, который смотрел на Серджию со смесью пренебрежения и удивления. Какой-то ты прям не такой, как надо! Драк не любишь, оружия у тебя нету. Какой же ты военный? Тереза! Тут котенок посмотрел на меня. Слушай, мне кажется, он нам не подходит. Для чего не подходит? Растерялась я, стараясь не глядеть на надувшегося Серджо Уж больно забавно он выглядел. «Не для чего, категорично поддержал Шушпана Сильвестр. Нам серьезный хозяин нужен, который ничего не боится и оружие, где попал, не разбрасывает. Как ты с загорцами разговаривать-то станешь? Они только силу уважают. Я не разбрасываю, обиженно отозвался лорд. Просто вчера так получилось, что мне неудобно было возвращаться за вещами в комнату, которую я снял. А хозяин в зал с оружием не пускает даже меня. «Это понятно», — помолчав, согласился Сильвестр. «Если с оружием пускать, устанешь каждый день трупы прятать. Вы, люди, такие странные, чуть что, сразу смертоубийство. Из-за чего хоть повздорили с местными?» «Ерунда», — отмахнулся лорд, — Но коты были неумолимы. Да и мне стало любопытно, что такое мог выкинуть Серджио, что ему срочно пришлось прятаться в замке. — Тем более, если ерунда, то чего скрывать-то? Шушпан хитро прищурился. — Из-за девушки, небось, да? — И вовсе даже нет. Так горячо возразил Серджио, что все тут же поняли. Котенок угадал. Видимо, наш лорд оказывал знаки внимания кому-то из местных красоток, и ее односельчане сочли их слишком откровенными или неуместными. Но это я так предполагаю, хотя могу и ошибаться. Ладно, Создатель с тобой и твоими подвигами, — я невесело вздохнула. Но так как продукты нам нужны, то идти придется. И что-то мне подсказывает, что это предстоит сделать мне. — Я бы с тобой сходил, Тереза, — воскликнул Сильвио, — но не уверен, что не сделаю хуже своим появлением. — Да уж, сидите дома, — махнула я рукой. — Я вам работу оставлю, так что не заскучайте. — Работа — это хорошо. Тут же с воодушевлением отозвался Дворецкий. А вот лорд, судя по кислому выражению породистого лица, отнесся к перспективе с гораздо меньшим энтузиазмом. Но ничего. Хочет жить в замке и получить свои миллионы? Пусть работает наравне со всеми. Сильвио, я повернулась к скелету. Твоя задача состоит в том, чтобы обойти все комнаты и посмотреть, какую можно приспособить под временное жилье для Серджио. Когда отыщешь, оттуда надо будет вынести весь хлам, чтобы я могла как можно быстрее привести ее в порядок. «Задача ясна?» «Абсолютно!» Дворецкий козырнул и бодро утопал куда-то вглубь замка. «Теперь ты!» Я повернулась к лорду, который смотрел на меня без малейшей симпатии. «Я понимаю, что ты не в восторге. Аристократам не по статусу заниматься подобными вещами. Но хочу тебе напомнить, что ты получишь в итоге. Хотя...» «Наверное, ты можешь уехать, а я потихоньку восстановлю все, добуду все три монеты, а потом продам тебе готовую доску, предположим, за пятьдесят процентов от общей стоимости сокровищ». «Ты с ума сошла?» — совершенно искренне возмутился лорд. «Какие пятьдесят процентов?» «А сколько?» — я была невозмутима и безмятежна. Уж чему-чему, а по счету финансов меня в колледже научили прекрасно. Ведь именно экономка распоряжается текущими расходами, предоставляя владельцу лишь ежемесячный отчет. И с поставщиками, и с арендаторами, и с лавочниками строят отношения тоже, не сам хозяин. — Мы же говорили про 300 тысяч. — Конечно, — не стала спорить я, — это за нахождение монет. А все остальное мы планировали делать вместе. Если ты уедешь, а я останусь одна, то и разговор другой. Согласись? Я не готов отдать тебе свои два с половиной миллиона. Подумав, решил Серджо. Так что я останусь, а то с тебя останется запросить с меня еще больше. Прекрасно. Тогда прекрати изображать скорбящий памятник и займись делом. Нужно отыскать место, где была ферма. И посмотреть, что от нее осталось. Думаю, шушпан не откажется тебе помочь. Не откажусь, тут же откликнулся котенок. Идем, что ли? Я посмотрела вслед удаляющемуся лорду, который всей спиной демонстрировал свое недовольство, и мысленно вытерла честный трудовой пот. Как же все-таки сложно с этими аристократами! «Ну, ты сильна, хозяйка Тереза!» Неожиданно раздалось снизу, и, опустив голову, я увидела черно белого Сильвестра, который как-то по-новому смотрел на меня. «Как ты с ним? И не побоялась того, что он аристократ и наследник. Пожалуй, ты нам подходишь, в отличие от этого бестолкового». «Ну вот и замечательно!» Я искренне улыбнулась коту, даже не скрывая, что мне приятны его слова. А теперь объясни мне, как пройти в маунтин Вилдж, так как мне, конечно, показал первый встречный мной кот, рыжий такой, здоровенный, но у него была такая хитрая морда, что я не уверена в правильности его слов. «Рыжий!» — Сильвестр недовольно фыркнул. «Знаю, о ком ты говоришь. Это Фион. Он главный у тех котов, что живут не в замке а в пристройках. Мы с ними не очень ладим, но это наши дела. Что до дороги, то он мог и соврать. Значит, смотри, хозяйка Тереза. Я с удовольствием отметила, что кот уже второй раз назвал меня так, и при этом в его голосе не было слышно ни малейшего намека на насмешку. Выходишь из замка через калитку сбоку. Там начинается дорога. Сначала она мощёная, а потом... Камень заканчивается и начинается обычная лесная тропа. Но она широкая, не собьешься, не бойся. Эта дорога идет через небольшой лес, но в одном месте. Отсюда, твоим шагом, минут через 15, около большого камня. От нее отходят тропинки в разные стороны. Тебе надо повернуть направо, запомни, направо! Если налево свернешь, то в лес зайдешь. Он там до границы с загорем тянется. Заблудиться, конечно, не заблудишься, но испугаться можешь. Запомнила? Ну, а как в маунтин виллидж придешь? там уж любого спросишь, как к лавке пройти. Тебе покажут. Лавка там одна, так что не перепутаешь. Значит, по тропинке возле Большого Камня повернуть направо, а потом идти до деревни, старательно повторила я, чтобы ничего не перепутать. Хорошо, одобрил Сильвестр. В лавке-то и все есть. Я как-то с деревенским котом одним встретился. Он из наших, из бывших, из говорящих. С хозяевами-то не разговаривает, а со мной поболтал с удовольствием. Все рассказал про свое житьё. А с хозяевами почему не разговаривает? Мне было жутко интересно. А о чем? Вопросом на вопрос ответил Сильвестр. Мы, хозяйка Тереза, об урожае и соседских девках на выданье говорить не любим. Нам бы что полюбопытнее. Вот с тобой в замке интересно стало. Мы довольны. Может, и получится у тебя чего. Надеюсь. Тут откуда-то издалека донёсся грохот и нецензурная брань. Но я сдержала порыв побежать на помощь, решив, что пусть его светлость хоть какие-то вопросы решит самостоятельно. Проверив наличие небольшой суммы, все равно много не унесу, я решительно шагнула за порог и направилась к калитке.